Глава двенадцатая. К обеду ждали мистера Найтли, что не внушало большого восторга мистеру Вудхаусу, который ни с кем не желал бы делить первый же день общества Изабеллы. Однако Эмма, движимая чувством справедливости, одержала верх. В сознании, что каждый из братьев вправе рассчитывать на эту встречу, примешивалось у нее особое удовольствие, что ей представился случай пригласить мистера Найтли в Хартфилд после их недавней размолвки. Она надеялась, что теперь они могут вновь стать друзьями. Ей казалось, что им пора помириться. Помириться, впрочем, было не то слово. Она, конечно, была права, а он, хоть и был неправ, никогда бы в том не признался. Об уступке другому таким образом речь не шла, но наступило время сделать вид, что оба позабыли о ссоре. Возобновлению дружбы, втайне надеялась Эмма, должно было благоприятствовать то обстоятельство, что, когда он вошел в комнату, при ней находилась одна из племянниц, младшая симпатичнейшая девица восьми месяцев от роду, которая впервые пожаловала в Хартфилд, и блаженствовала теперь, кружась по комнате на ругах у тетки. Ее надежда сбылась, ибо, начавшись серьезных взглядов и сухих, отрывистых вопросов, он незаметно разговорился и отобрал у нее девочку с бесцеремонностью, свидетельствовавшей о полном дружелюбии. Эмма поняла, что они снова друзья. Эта уверенность в первые минуты придала ей духу, а затем и бойкости. И пока он любовался девочкой, Она не удержалась от шпильки. Как утешительно, что мы с вами сходимся в суждениях о наших общих племянниках и племянницах. Когда речь идет о взрослых, наши взгляды порой совершенно различны, но в отношении этих детей я замечаю, между нами всегда царит согласие. Ежели бы в оценке взрослых вы более руководствовались природою и были столь же свободны в отношениях с ними от власти, прихоти и каприза, как в поведении с детьми, то наши мнения сходились бы постоянно. «Ну, разумеется, все разногласия происходят от того, что я не права». «Да», — отвечал он с улыбкой, — «и по вполне понятной причине. Когда вы появились на свет, мне уже шел семнадцатый год». «Существенная разница для того времени», — возразила она. «В ту пору о нашей жизни вы бесспорно могли судить обо всем гораздо лучше меня». Но разве за двадцать один год, прошедший с тех пор, мы неизрядно приблизились друг к другу в способности судить и понимать? Да, изрядно. Но все же не настолько, чтобы я вдруг оказалась правой, ежели мы думаем розно. Я все-таки старше на шестнадцать лет и, значит, опытней, а еще имею то преимущество, что я не хорошенькая девица и не балованное дитя. Полноте, милая Эмма. Оставимте это и будемте друзьями. «А ты, маленькая Эмма, скажи своей тетушке, чтобы не подавала тебе дурной пример, вороша старые обиды, и пусть знает, что если даже она не совершила ошибку прежде, то совершает ее теперь». «Вот это верно сказано!» — воскликнула Эмма. «Очень верно!» «Будь лучше тетки, когда вырастешь, маленькая Эмма. Постарайся стать в тысячу раз умнее ее и мнить о себе в тысячу раз меньше. А теперь, мистер Найтли...» Еще два слова, и кончено. В части добрых намерений мы оба были правы, и нужно сказать живых доказательств того, что я не права, как не было, так и нет. Я только хочу услышать, что мистер Мартин не очень, не слишком сильно горюет. Сильнее невозможно, — был краткий и прямой ответ. Вот как? Право очень жаль. Ну что ж, теперь пожмемте друг другу руку. Едва лишь рукопожатие, и при том самое сердечное состоялось, как появился Джон Найтли, и последовали скупые в истинно английском духе «Здравствуй, Джордж» и «Джон, как поживаешь», скрывающие под видимой невозмутимостью, едва ли неравнодушием, глубокую привязанность, которая в случае надобности побудила бы каждого из них сделать ради другого все на свете. И вечер прошел за мирной беседой. Мистер Вудхаус на сей раз изменил картам, дабы спокойно и всласть наговориться с душенькой Изабеллой, и маленькое общество само собою разделилось на две части. С одной стороны отец и дочь, с другой — братья Найтли. Каждая со своим предметом разговора, который лишь изредка становился общим, а Эмма время от времени вставляла слово «то там, то тут». Братья толковали о своих делах и заботах, причем главным образом тех, которые имели касательство до старшего, гораздо более общительного по природе и большого любителя поговорить. Как мировой судья, он пользовался всякой возможностью обсудить с Джоном ту или иную тонкость закона или хотя бы поделиться с ним любопытным случаем из своей практики. как хозяин, которому приходилось заправлять ферму при фамильном имении, пользовался всякой возможностью рассказать о том, что уродит в будущем году каждое поле, и сообщить все домашние новости, зная, что они не могут не быть интересны его брату, который большую часть жизни провел, как и он, под Донуиллским кровом и имел обыкновение хранить верность своим привязанностям. План водосточной канавы, новый забор, поваленное дерево, который акр земли отвести под пшеницу, а который под брюкву или яровые хлеба, во все этот Джон, сколько позволяла ему его более сдержанная натура, вникал с не меньшим интересом, чем сам рассказчик. А ежели словохотливый брат его что-нибудь оставлял недосказанным, то расспрашивал его чуть ли не с жадностью. Покуда они заняты были разговором, счастливый мистер Вудхаус — изливал душу перед дочерью в потоках приятных сожалений и нежных опасений. «Изабелла, бедняжечка моя!» — говорил он, любовно беря ее за руку и отрывая на несколько минут от усердных трудов над одежкой для кого-то из пятерых ее детей. «Как давно, как ужасающе давно тебя здесь не было! И как ты, должно быть, утомилась в дороге! Тебе надо бы напораньше лечь спать, душа моя!» «А перед тем я рекомендовал бы тебе съесть овсяной кашки. Мы оба с тобой съедим по мисочке». «Эмма, душенька, пускай нам всем принесут овсянки. Ты согласна?» Эмма была решительно не согласна, прекрасно зная, что оба мистера Найтли незыблемы в своем отвращении к пресловутому лакомству, как и она сама, и, соответственно, велела подать только две мисочки». распространяясь еще немного в похвалах овсянки и выразив недоумение по поводу того, что почему-то не все едят ее каждый вечер, он с важным и глубокомысленным видом произнес «Как это нескладно получилась душа моя, что ты не сюда поехала осенью, а в Саут-Энд. Я был всегда невысокого мнения о морском воздухе». «Нам это настоятельно, — советовал мистер Уингфилд, сэр, иначе мы бы не поехали. И воздух, и морские купания». Он очень их рекомендовал для всех детей, а в особенности для Беллы, у которой часто болит горло. «Хм... А вот Перри, душенька, совсем не уверен, что ей полезно море. Я уж не говорю о себе, я давно убежден, хотя, быть может, до сих пор не имел случая сказать это тебе, что от моря очень редко бывает польза. Меня, признаться, оно однажды чуть не погубило». «Ну, будет, будет!» — вскричала Эмма, чувствуя, что разговор принимает нежелательное направление. «Сделайте милость, не говорите о море. Меня от этого берет тоска и зависть, ведь я никогда его не видела. Объявляю Саут Энд запретную темой. забыла милая, что ты не спросишь, как поживает мистер Перри? Он никогда не забывает осведомиться о тебе». «Ах, славный мистер пэрри Как у него дела, сэр!» «Недурно». «Очень недурно, только не все благополучно со здоровьем. Бедный Перри страдает разлитием желчи и не имеет времени заняться собой. Он мне не раз говорил, что ему не досуг собой заняться, и это очень прискорбно. Но что поделаешь, его у нас постоянно рвут на части. Я полагаю, ни один медик нигде не имеет столь обширной практики. Впрочем, такого знающего медика больше и нет нигде». — А миссис Перри и дети, как они? Дети очень выросли. Я так люблю мистера Перри. Надеюсь, он скоро навестит нас. Ему приятно будет увидеть моих крошек. — Я тоже надеюсь, что он придет завтра же. Мне необходимо узнать у него кое-что важное насчет себя. Но когда бы он ни пришел, душа моя, пусть непременно посмотрит горлышко у Беллы. — О, у нее с горлом теперь обстоит настолько лучше, сэр, что я почти не вижу причин тревожиться. То ли это морские купания сослужили добрую службу, то ли подействовали превосходные припарки, которые мы по совету мистера Уинкфилда ставили ей с августа месяца. Маловероятно, душенька, чтобы ей могли пойти на пользу купания. А ежели б я знал, что ты ищешь состав для припарок, то поговорил бы с... «Тобою, кажется, совсем забытой миссис и мисс Бейтс», — сказала Эмма. «Я не слышала, чтобы ты хоть раз о них справилась». «Ах, да, добрые бейтсы!» Мне так стыдно, но, впрочем, ты упоминаешь о них почти в каждом письме. Надеюсь, у них все благополучно. Милая старенькая миссис Бейтс, я непременно проведу ее завтра и детей возьму с собой. Они всегда так радуются, глядя на моих деток. А это превосходная мисс Бейтс. Вот истинно достойные люди. Как они поживают, сэр? В общем, неплохо, душенька». Правда, еще месяца не прошло с тех пор, как миссис Бейтс, бедняжка, болела простудой. «Как мне жаль ее!» Но больше всего простуда свирепствовала нынешней осенью. Мистер Уингфилд говорил, что никогда на его памяти не бывало так много случаев простуды, и она не протекала столь тяжело, разве что когда это был уже настоящий грипп. «У нас было то же самое, душа моя, хотя, быть может, в меньшей степени». Перри говорит, что случаев простуды было очень много, однако не столь тяжелых, какие часто бывают в ноябре. пэрри считает, что зимняя погода не так уж вредна для здоровья. Не очень. Мистер Уинкфилд, по-моему, тоже так думает, хотя... Ах, бедное дитя мое! Беда в том, что в Лондоне всегда нездоровая погода. В Лондоне все нездоровы, иначе и быть не может. «Сущее несчастье, что ты вынуждена жить там, в такой дали и дышать этим скверным воздухом!» «Да нет же, сэр, у нас не скверный воздух. Наша часть Лондона не, в пример, лучше остальных. Лондон вообще — это одно, а мы совсем другое. Как можно смешивать? На Бранзу и к поблизости все иначе. У нас столько воздуха! Если бы речь шла о другой части Лондона...» «То да. Мне бы, признаться, там жить не хотелось. Другой, которую я нашла бы подходящей для моих детей, больше нет. Но у нас воздух замечательно чист». Мистер Уинкфилд положительно считает, что в рассуждении воздуха Бранзуик Сквер и его окрестности чрезвычайно благотворны. «Ах, душа моя! А все не то, что Хартфилд. Да, вероятно, вам могло быть и хуже, и однако, пробыв неделю в Хартфилде, «Все вы преображаетесь, вас нельзя узнать. Вот и теперь, надо сказать, у всех вас, по-моему, далеко не лучший вид». «Вы находитесь сэр? Очень жаль. Но уверяю вас, что не считая легких приступов нервического сердцебиения и головной боли, от которых я не могу до конца избавиться, где бы ни была, я совершенно здорова. А ежели дети были бледненькие, когда их уводили спать, так от того лишь, что несколько более обычного утомились после долгой дороги и всех радостных волнений. Надеюсь, завтра их вид понравится вам больше, ибо поверьте, мистер Уингфилд сказал мне, что никогда еще, пожалуй, не провожал нас из Лондона в лучшем состоянии. Надеюсь, вам хотя бы не кажется, что мистер Найтли тоже плохо выглядит, обращая нежный заботливый взгляд к своему супругу. Среднедуша моя, не могу тебя обрадовать. По-моему, у мистера Джона Найтли тоже далеко не лучший вид. — Что такое, сэр? Вы это мне? — воскликнул, услышав свое имя, мистер Джон Найтли. — К сожалению, ангел мой, батюшка находит, что у вас неважный вид. Надеюсь, это просто от усталости. И все-таки напрасно вы не показались перед отъездом мистеру Уинкфилду, как я просила. — Дорогая Изабелла, — скричал он, — сделайте милость, не беспокойтесь о том, какой у меня вид. «Лечите сами, лечите и нежьте детей, и хватит с вас. Мне же предоставьте выглядеть так, как я считаю нужным». «Я не совсем поняла», — поспешно вмешалась Эмма. «Вы сейчас говорили брату, что ваш друг мистер Грэм намерен выписать управляющего для своего нового имения из Шотландии. Но будет ли толк от этого? Не окажется ли застарелое предубеждение слишком сильным?» Она продолжала в том же духе так долго и так успешно, что когда вновь подошла к отцу и сестре, то услышала лишь безобидный вопрос доброй Изабеллы о Джейн Ферфакс. И хотя Джейн Ферфакс вообще говоря не пользовалась особым ее расположением, только рада была присоединить хвалебный голос голосу сестры. «Любезная, милая Джейн Ферфакс», — говорила миссис Найтли, «я не видела с ней так давно». не считая случайных мимолетных встреч в городе. Как счастливы должны быть славная старушка-бабушка и добродетельная тетка ее, когда она приезжает к ним. Мне всегда так обидно за милую Эмму, что Джейн Ферфакс не может чаще бывать в Хайбери. А теперь, когда дочь полковника Кэмпбелла вышла замуж, полковника и его жена, верно, и вовсе не будут отпускать ее от себя. А она была бы такой прелестной подругой для Эммы. Мистер Вудхаус, заметив, что совершенно с нею согласен, счел, однако же, нужным прибавить. — С нами здесь, впрочем, водит дружбу столь же прелестная молодая особа по имени Гарриет Смит. Тебе понравится, Гарриет? Лучшие подруги для Эммы, чем Гарриет, и желать невозможно. Очень отрадно слышать это, но одна Джейн Ферфекс... «Сколько я знаю, соединяет столь высокие достоинства, как блестящее образование и утонченное воспитание, и как раз подходит к ими по возрасту». Предмет этот в полном единодушии подвергнут был обсуждению, его сменили другие, столь же значительные, и с той же приятностью канули в прошлое. Однако прежде чем вечер завершился, мирное течение его опять нарушилось легким всплеском. явилась овсянка, а с ней и повод для новых разговоров, пространных восхвалений отступлений, категорических утверждений о благотворном ее воздействии на всякий организм и суровых филиппик по адресу тех, которым никогда не удается сварить ее маломальски сносно. К несчастью, в числе этих гримык самым свежим и оттого разительным примером, названным его дочерью, оказалась ее же собственная кухарка, молодая особа, нанятая на время их пребывания в Саут-Энде, которая упрямо отказывалась понять, что госпожа ее разумеет под добрую мисочкой овсянки, сваренной без комков, не круто, но и не слишком жидко. Сколько раз Изабелла не заказывала ее, она так и не получила вожделенного результата. Это был неожиданный и опасный поворот. «Да», — молвил мистер Вудхаус, покачивая головою и устремляя на дочь глаза — полной отеческой тревоги. В ушах Эммы это восклицание звучало так. «Да, конца не видно плачевным последствиям твоей поездки в Саут-Энд. У меня нет слов». И несколько мгновений в ней теплилась надежда, что слов и в самом деле не будет, и он, помолчав задумчивости, вновь обретет способность смаковать свою, по всем правилам, сваренную овсянку. Однако через несколько мгновений Слова все-таки нашлись. Я никогда не перестану сожалеть, что ты поехала осенью к морю, а не сюда. Сожалеть, сэр? Но отчего же? Уверяю вас, детям это очень пошло на пользу. И скажу больше, ежели так уж необходимо ехать к морю, то во всяком случае не в Саут-Энд. Саут-Энд — нездоровое место. Перри просто поразился, услышав, что ты выбрала Саут-Энд. Я знаю, сэр, у многих такое представление, но, поверьте, оно ошибочно. Все мы чувствовали себя там прекрасно, грязи перенесли без малейших осложнений, да и мистер Уинкфилд говорит, что считать Саут-Энд нездоровым местом – заблуждение, а ему, несомненно, можно довериться, потому что кому и судить о свойствах морского воздуха, если не ему. Тем более, что и родной брат его неоднократно ездил туда со своим семейством». Если куда ехать, душенька, то в Кромер. Перри однажды провел в Кромере неделю и полагает, что для морских купаний лучшего места не найти. Открытое море, простор, чистейший воздух и жить, сколько я понял из его слов, можно на порядочном отдалении от моря за четверть мили, что тоже составляет изрядное удобство. Тебе следовало спросить совета у Перри, — Да, сэр, но расстояние. Вы только подумайте, какая разница ехать за сто с лишним миль вместо сорока. — Знаешь, душенька, говоря словами Перри, когда речь идет о здоровье и все прочее, неважно. И раз уж ты пускаешься в дорогу, то сорок миль тебе ехать или сто — это не главное. Лучше вовсе не трогаться с места. Лучше вообще остаться в Лондоне, нежели ехать за сорок миль туда, где воздух хуже. Перри так и сказал. На его взгляд это был опрометчивый поступок. Эмма несколько раз пыталась остановить отца, но тщетно и не очень удивилась, когда при этом замечании ее зять не выдержал. «Мистеру Перри, — сказал он голосом, в котором явственно слышалось недовольство, — лучше бы держать свое мнение при себе, когда его не спрашивают. С какой стати должен он поражаться моими поступками?» Какое ему дело, везу ли я свою семью в тот приморский город или в этот? Надеюсь, я точно так же, как мистер Перри, имею право полагаться на собственное суждение. Я не нуждаюсь ни в его снадобиях, ни в его указаниях. Он замолчал и, остыв немного, прибавил уже только суховатым сарказмом. «Ежели мистер пэрри укажет мне, каким образом перевести жену и пятерых детей за 130 миль с теми же затратами и тем же удобством, как за 40, то я, как и он, охотно предпочту Саут-Энду Кромер». «Что верно, то верно», — с готовностью подхватил, улучив момент, мистер Найтли. «Ты совершенно прав. Это немаловажное соображение». «Да, так вернемся, Джон, к моей мысли о том, что тропу на Лэнгом следует передвинуть, повести правее, чтобы она не шла через наши луга. Я не предвижу здесь затруднений и никогда не задумал бы ничего подобного, если бы это могло повлечь за собой неудобства для жителей Хайбери. Но когда ты представишь себе, где именно пролегает тропа в настоящее время... А, впрочем, тут мало что докажешь без карты». «Надеюсь, я завтра утром увижу тебя в аббатстве. Мы справимся с картами, и ты скажешь свое мнение». Мистер Вудхаус был не на шутку взволнован столь резким выпадом против его друга Перри, которому он, признаться, сам того не замечая, во многом приписал собственные мысли и чувства. Однако внимание и ласка дочерей мало-помалу успокоили его. а так как один брат был с этой минуты постоянно на чеку, а другой лучше держал себя в руках, то подобные неприятности больше не повторялись.